ехать в ту сторону, может связь появится, поедем по компасу четко на юг, потом также по компасу вернемся обратно. Если Мингли не найдем, я отсюда выставлю нас на восток, поедем тогда уже к хребту. Да, давай так, я и Стив остаемся разбираться с кораблем, ты, Жорж, езжайте к горе». Перед тем как ехать, космонавты по-быстрому кинули гайки три раза, убедились, что луча нет. «Патроны есть?» – спросил Гречкин. «Достаточно», – ответил Саид. «Из кабины ни в коем случае не вылезать», – дал Юра на путствие. «Мы не знаем, сколько их тут в небе может кружить. Шлемы снимать не будем, так что на связи. Удачи вам», – сказал Стив. «И вам», – ответил археолог. Юра и Стив сидели возле шара. Гречкин все же заметил некий алгоритм во взаимодействии с ним. Когда Юра выставлял возле шара один палец, по потолку пробегала полоска зеленого света. Два пальца, полоска становилась красной. Когда показывал три пальца, полоска загибалась в квадрат. Потом Юра показывал четыре пальца, пять, шесть, снова четыре, снова шесть, семь, снова два и... Узоры меняли цвета и формы, становились сложнее, извивались, и все сводилось в бессистемную неразбериху. В первый раз на два пальца корабль отреагировал красной полоской на потолке, а в следующий раз, спустя кучу манипуляций, он уже реагировал на два пальца синими точками в перемешку со спиралями на стене. Сама закономерность заключалась в том, что каждый раз, когда Гречкин подносил к шару один вытянутый палец, абсолютно любой, неразбериха сбрасывалась, откатывалась к вновь одной полоске, пробегающей по потолку. Этот жест возвращал диалог с кораблем к самому простому двухмерному объекту – к линии. Полчаса космонавты провозились с жестикуляцией, пока вдруг… «Начало!» – раздался голос Гречкина отовсюду сразу. Юра и Стив подскочили от удивления. «Он заговорил!» – воскликнул Гречкин в чат. «Это он сейчас произнес?» «Спросил Жорж». «Твоим голосом произнес?» «Да». «А что ты сделал?» «Спросил Саид». «Погодите». Юра убавил у себя громкость чата. «Да», — произнес Юра. «Один — это начало. Начало счета. Один, два, три, четыре. Один. Так звучит первое положительное целое число в нашей математике». По потолку побежали цветовые узоры описать которые словами было невозможно, будто картины Кандинского сменяли друг друга и нахлестывались одна на другую. «Нейросети!» произнес Гречкин эту фразу так, будто бы какой-нибудь ученый после важного открытия крикнул «Эврика!» «Нужно как-то соединить наши системы изложения!» Юра сел на колени возле ноутбука, открыл текстовый файл и принялся печатать алфавит. Гречкин увеличил шрифт так, чтобы алфавит занял весь лист. Поднеся монитор к шару, Юра начал перечислять вслух буквы. Начиная с буквы «Р», корабль стал повторять за борт инженером, тоже произнося буквы. «Ха!» – с азартом воскликнул Гречкин, глядя на Стива. «Сейчас мы ее говорить научим. Скажи, что мы назвали ее Элли», – предложил Стив. Юра написал слово Элли и показал это Шару Э, Эл, Л И. -э. Обрывисто произнесла Нейросеть. Элли, Элли, плавно произнес Юра. Элли, плавно повторила Нейросеть. Гречкин отложил компьютер и приложил руку к своей голове, произнося свое имя. Потом он дотронулся до шара и сказал Элли. Юра, Стив произнесла Элли голосом Гречкина. «Саид, Мингли нет, Джордж вредный». На лице Гречкина засияла улыбка. В чате он услышал тихие возмущения биолога. «Давай ей еще что-нибудь включим», — предложил Стив. «Она должна уметь подключаться к электромагнитным сетям». Юра уткнулся в ноутбук, водя пальцем по тачпаду. «Хочешь раздать сеть?» — спросил Стив. «Ага». Гречкин поставил компьютер на пол, а сам встал и отошел от шара на пару шагов. «Она подключилась к нам?» – спросил Стив. «Понятия не имею. А сколько ей понадобится времени, чтобы перечитать и пересмотреть все файлы на компьютере? Если отталкиваться от навыков земных нейросетей, то, я думаю, быстро. Может, час или минуты». Гибель колосса Гречкин включил все пять компьютеров, Элли познала основные языки Земли за несколько секунд, а следом художественная библиотека со всеми мировыми классиками литературы была поглощена в первые минуты обучения. Дальше Элли принялась исследовать справочники по биологии, физике, химии, космологии. Все это время будто электрические импульсы в мозгу, по потолку ее переливались цветные узоры. Закручивались в спирали, наслаивались, разбегались, пускали волны и мигали. Юра со Стивом с изумлением рассматривали сияние корабля, оказавшись в калейдоскопе цветов видимого и, возможно, невидимого для человека спектра. Смотрели они на потолок ровно до тех пор, пока Титан не начало в очередной раз трясти. Юра схватил компьютер, завалился на спину и поднял его вверх чтобы тот не разбился о корпус корабля. Стив сделал то же самое. Другие ноутбуки скакали по полу. Познав нашу естественную науку, Элли с огромным интересом впилась в гуманитарное образование. Она узнала все про историю человечества от цивилизации шумеров и до наших дней. Учебники по филологии, культурологии, философии, религиоведении, лингвистики, знаний, социологии, психологии заполняли память корабля. Огромный пласт информации, собранный специально на случай контакта с разумным существом, постепенно заканчивался, наполняя сознание Элли. Последним, что познал корабль, был курс антропологии от проконсула до Homo sapiens. На изучение сотен гигабайт текстовых файлов у Элли ушло 4 минуты и 28 секунд. Прием информации окончен, Юра. Произнесла Элли женским голосом, в котором чувствовалась легкая задорность и игривость В этот момент Юра со Стивом со всего маху налетели на боковую сферическую стену корпуса С высоты поверхности Титана не было видно Существо несло Мингли сквозь грозовую тучу к горам Глядя на загнутые хитиновые когти, обхватившие его тело Мингри думал лишь о том, чтобы не коснуться теплочувствительной части лапы и не обжечь этого ледяного крылатого демона. Только бы он не разжал сейчас свою мертвую хватку, капитан висел лицом вниз. В свете его налобного фонаря плясали клубы грозового тумана, а капли метана крест-накрест расчерчивали полосками черно-желтый холст. Судя по фазам, тряски и плавного полета, Существо периодически махало крыльями, а потом планировало. Несколько раз Мингли скручивался в сторону, чтобы рассмотреть хищника. Но из-за ограниченной видимости скафандра взгляд капитана мог дотянуться только до середины перепончатого крыла, когда он смотрел направо, и до гладкой кожистой груди, когда поворачивался налево. С этого ракурса грудь скрывала морду зверя. Когти существа причиняли Мингли невероятную боль в ребрах. Когда хищник схватил его на лету, то ударом повредил кости. Стиснув зубы, капитан держался за рукоять пистолета, висящего на боку. Боль усилилась, когда существо притормозило и принялось активнее махать крыльями, чтобы набрать высоту. Грудная клетка Мингли сдавилась еще сильнее. И мужчина испустил тихий стон, продолжая сжимать пистолет. Слева капитан увидел скалу. Несколько минут они поднимались вдоль нее. Отвесный уклон перешел в плато, которое вскоре начало резко приближаться. «Они падают!» «Вот-вот Мингли ударится о камни!» Но хищник в последний момент, расправив крылья, резко затормозил, не долетев до поверхности несколько метров. Мингли терпел боль молча. Гнездо, сооруженное из желтых ледяных глыб, было прямо под ними. Диаметр его составлял более пяти метров, а высота стенок — метр. Приземление было настолько быстрым, что Мингли толком не успел рассмотреть с высоты твоих детенышей и груды раскиданных, обглоданных костей неизвестных науке существ. Как только создание разжало хватку, Капитан повернулся лицом к своему похитителю и отстегнул пистолет от кобуры. Огромный клюв разъехался в разные стороны и раздался низкочастотный гул из пасти кожистого инопланетного демона. Восемь острых паучьих глаз его, расположенных снизу под клювом, уставились на мингли. Капитан пополз назад, одной рукой шлепая по метановой луже, а другой, целясь в гигантскую птицу высотой в 3 метра и размахом перепончатых крыльев в восемь метров. Длина тела существа Мингли была несна. Космонавт уперся спиной в край гнезда. С отвращением он смотрел в раскрытую пасть, полную зазубрин и шипов, направленных внутрь к чернеющей клотке. Когда клюв, более напоминающий мандибулы муравья, сомкнулся, игул стих... Один из детенышей бросился на капитана. Мингли перевел прицел на тварь и выстрелил в голову. Но было поздно. Хоть существо и было убито, острым клювом оно успело намертво сжать ногу космонавта чуть ниже колена. Скафандр сигнализировал о разгерметизации. Приток адреналина не позволил Вэю почувствовать боль. Все происходило настолько быстро, что думать было некогда. Второй детеныш рванул к капитану. Спустя мгновение тенец упал замертво с простреленной головой, не успев добраться до жертвы. В этот момент гору тряхнуло так сильно, что Вэй завалился на бок, а птица, тут же оттолкнувшись от поверхности, взмыла вверх и зависла в 10 метрах над дрожащей скалой. Клюв ее снова разверся. Но рок от птицы заглушал рок от Титана, стонущего от боли, и неумолимо умирающего по воле сферы. Животное, сложив крылья, совершило короткое пике на Мингли. Космонавт выстрелил последним, что было в трехзарядном пистолете, сигнальной ракетой, которая пролетела мимо хищника и устремилась в черную высь, постепенно скрываясь в клубах грозового неба. «Элли, ты понимаешь, что происходит?» – спросил Гречкин, еле поднявшись и схватившись рукой за торчащий истинный поручень. «Исходя из заметок Мингли, сфера расширяется», – произнес корабль. «Ты можешь унести нас отсюда!» Гречкин с трудом мог удержаться на ногах. Стив сидел на полу, упираясь руками в стену. «Куда отправимся?» – спросила Элли. «Поднимись на высоту пять метров от поверхности!» — сказал Юра. — И сделай стены прозрачные! Вокруг Гречкина и Рута всё засветилось белым. Корабль излучал свет во все стороны, на сотню метров, так что через прозрачность корпуса было видно вдаль, будто на дворе ясный день. Из внешней поверхности Элли вылезло шесть пар бледно-фиолетовых продолговатых отростков, напоминающих несформированные конечности человеческого эмбриона. Корабль оттолкнулся ими, казалось, от газовой среды спутника и выровнял свое положение. Перебирая отростками, Элли поднялась на 10 метров вверх и зависла. Все шесть ног ее растопырились в разные стороны. Под кораблем образовалась трещина, уходящая вглубь на сотни метров, дальше чем мог достать свет Элли. Но гула от трескающегося титана в корабле слышно не было. «Прием, Юра!» — раздался голос Саида. «Мы перевернулись! Нам нужна помощь! Мы летим к вам!» — сказал Гречкин. «Элли, давай строго на юг!» — скомандовал Юра. «Только не быстро! Под нами должны быть двое людей и буровая машина!» «Я поняла!» — ответила Элли. «Саид и Жорж!» Шесть правых ног корабля двигались как весла, поворачивая судно носом к югу, когда курс был взят. Фиолетовые отростки засеменили, будто конечности сороконожки. Гречкин, до этого спокойно стоящий, снова вцепился руками в поручень, а Стив укатился к задней вертикальной стене. «Помедленнее!» – крикнул Юра. «Мы их пропустим так! Мы вас видим!» – произнес Джордж. «Белый свет, это вы? Да, подлетаем!» Элли принялась тормозить. Гречкин, извиваясь, еле удержался, чуть ли не вися на поручне. Стива вместе с Данте, с трупом Леонардо, с бутылками воды и кислородными баллонами унесло к носу корабля. Буровая подпрыгивала, лежа на боку, а в нескольких десятках метров на грунте сидели Саид и Жорж. Элли опустилась возле них, но не коснулась поверхности трясущегося спутника. Саид встал и, качаясь влево-вправо, подал корпус вперед к месту входа в корабль. Грудью он завалился на пол судна, миновав прозрачную дверь. Юра и Стив за руки затащили археолога внутрь, а следом и Жоржа. В корабле было тихо, невзирая на то, что за бортом скалы вздымались до небес. А трещины образовывали пропасти, проходящие сквозь всю толщу Титана. Элли, перебирая лапами, взбиралась все выше, отталкиваясь от невидимых опор. Корабль поднялся над грузовой тучей, и космонавты, задрав головы, увидели освещенный солнцем серп Сатурна, обрамленный величественными ледяными кольцами, которые видно было лишь частично. На фоне Сатурна мерцали вечные звезды, а под ногами людей умирал Титан, младший брат огромной планеты. «Надо найти капитана!» – крикнул Саид. «Элли, ты знаешь, где Мингли?» – спросил Гречкин. «Нет», – ответила она. «Надо лететь к хребту», – сказал Джордж. «Возле сопки его точно нет, иначе связь бы появилась». «Там уже нет никакого хребта», – сказал Стив. Туча внизу спешно рассеивалась, утекая в пропасть, тянущуюся по всей окружности расколотого титана». Гравитация обеих половин спутника стягивала атмосферу к центру масс, распределяя ее равномерно по обеим половинам, налипшим на сферу, размер которой уже был сопоставим с размерами некогда цельного спутника. Материя титана таяла на глазах, погружаясь в черно-серое тело сферы. «Элли, летим на восток!» – скомандовал Юра. «Примерно 40 километров! Быстро!» Когти сомкнулись на теле Мингли в районе живота. Увидев, что птица раскрыла клюв и задрала голову, Вейс группировался, схватив тварь за лапы и прижался к ней грудью. Внешняя температура скафандра из-за внутреннего тепла составляла градусов 100 со знаком минус. Этого было достаточно, чтобы ошпарить существо. Позабыв о своих намерениях атаковать человека, хищник попытался взмыть вверх. Но вместо этого его понесло куда-то вбок с неимоверной скоростью. Грохот заглушал все вокруг. В вихре неслись они вместе с камнями и льдинами. Мингли изо всех сил прижимался к птице, а та махала крыльями, пытаясь вырваться из смертельного водоворота атмосферы разрушенного спутника. В катастрофе планетарного масштаба смешались друг с другом каньоны, горные хребты, равнины. Моря. Титан рассыпался на куски. Все еще подчиненный силам гравитации, он пытался снова собраться во что-то, имеющее форму шара, но сфера не давала ему этого сделать. Вихрь нёс Мингли вместе с хищником. Капитан был уверен, что еще мгновение и они врежутся во что-то твердое, и сознание его в миг исчезнет. Секунды тянулись мучительно долго. Атмосфера постепенно рассасывалась, а вместе с ней передающая способность звуковых волн сходила на нет. Грохот стихал, несмотря на то, что катастрофа только набирала обороты. Вскоре шум затих полностью. Мингли слышал звук своего бьющегося сердца и сигнал о разгерметизации. Он поднял голову и увидел, как хищник бессмысленно машет крыльями в вакууме космического пространства. Птица, задыхаясь, билась в агонии. Капитан посмотрел вниз. Под ним, огромными пластами тектонических плит, куски титана прижимались к черной сфере. Птица замерла. Капитан оттолкнулся от туловища мертвого хищника, и они начали медленно разлетаться друг от друга. Из дыры в скафандре выходил воздух. Вей поджал колено к груди и заткнул ладонью разрыв на ноге, оставленный детенышем. Давление внутри скафандра стремительно падало. Мингли принялся щелкать выключателем налобного фонаря, интервалами посылая сигнал СОС. Круги над руинами. Мы мчались в невесомости над руинами Титана. Под прозрачным полом бушевала стихия. Где теперь юг, а где север спутника? Все смешалось. Их ребят тот, куда хищник мог унести капитана, давно уже развалился на куски и затерялся в этой мясорубке. Мы звали в чат Мингли, но ответа не было. Элли начала тормозить, в этот раз плавнее. Сорок километров мы преодолели, по ощущению, за несколько минут. «Надо вернуться назад и слегка сместить курс сначала севернее, потом южнее», – предложил Саид. «Будем летать туда-сюда, пока не найдем его», – сказал Стив. «Элли, ты можешь выстроить маршрут в виде круга радиусом 40 километров с центром в той точке, откуда мы стартовали?» «Без проблем». «С какой точно скоростью мы летели, я не мог понять». Обломки Титана были слишком далеко от нас, чтобы соотнести движение с ними. Но судя по тому, как нас сносили центробежная сила и сила инерции, при таком огромном радиусе круга Элли летела с невероятной скоростью. Круг длиной 251 километр мы пролетели за 8 минут. Рассчитав быстренько в уме, скорость Элли получилась около 1800 километров в час. Мингли так и не ответил. «Надо взять ниже», — предложил Жорж. «Может, он там?» Жорж смотрел на бурлящий внизу хаос. Судя по лицу биолога, он не особо верил в то, что капитан жив. Глядя на эти разрушения, я и сам потерял надежду на то, что мы сможем его найти. «Элли», — сказал я, — «давай такой же круг, но ниже на 20 километров». «Как прикажете». Плавно мы опускались минуту. Вскоре нас опять снесло к стене. Мы без перерыва звали капитана в чат. В ответ тишина. Элли завершила круг снова за 8 минут. «Ниже уже некуда», — сказал Саид. «Давайте выше поищем. А что ему делать выше?» — спросил Стив. «Не знаю. А что вы предлагаете?» — ответил Саид. Мы замолчали висели в невесомости, держась за поручни. «Элли», – сказал я спустя полминуты, – «давай такой же круг выше на 40 километров относительно нынешнего положения». «Выполняю». Из-за движения корабля строго вверх, мы почувствовали искусственную гравитацию, но ощущение невесомости вернулось через несколько минут, а вскоре нас снова прижало к стене силами, подобными тем, что действуют на камень в проще. Облетели круг, Мингри молчал. Я не знаю, что делать, но я твердо решил, что без него мы не уйдем. Раздутая до планетарных размеров сфера и куски титана закрывали солнце под нами. В ночном космическом небе я видел сияние бледных звезд. В отчаянии я надеялся на чудо, на подсказку. Подсказку от далеких небесных светил. Одна звезда мерцала со странной регулярностью. «Что это?» – показал я пальцем. «Не пойму. Сигнал, что ли? Звезда мерцает странно», – удивился Жорж. «Три коротких, три длинных, три коротких! Это не звезда! Это фонарь!» – крикнул я. «Элли, давай к этому мерцающему огоньку!» Созидательное и разрушительное сознание... Через 20 секунд полета в сторону светового сигнала появилась связь с Мингли. Он дрейфовал в открытом космосе в 30 километрах от нас по направлению к Сатурну. «Мингли!» – крикнул я в чат. «Слышу вас! Я в космосе! Подаю световой сигнал!» – слышали мы в ответ. «Мы летим! Мы видим тебя!» За то время, что мы перекинулись несколькими фразами, Элли успела долететь до капитана. Поджав одно колено к груди и схватившись за него рукой, он плыл в невесомости. Элли замедлилась практически до полной остановки, не долетев до Мингли 20 метров. С такого расстояния я смог разглядеть его улыбку. Медленно подлетев, мы развернулись к нему левым боком. Я и Стив просунули руки сквозь невидимую дверь. И практически не прилегая усилий, затянули капитана в корабль. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, не веря в случившееся. А потом в пятером обнялись и рассмеялись. Смех наш был искренний, детский и беспечный. Такой и смех, какого у меня не было уже десятки лет. Наверное, чтобы почувствовать вкус жизни, нужно ощутить давление смерти. Ощутить скрежет лезвие гильотины над своей шеей. Мы обнимались, хлопая друг друга по спинам, смеялись во весь голос. А под нами сфера пожирала остатки титана, на котором должны были сейчас погибать и мы. Но случилось чудо. Высшие силы позаботились о нас. Я не знаю, зачем они это сделали, которые прошли стадию техногенного всплеска в развитии и не уничтожившие сами себя. Через миллиарды лет эволюции разума переходят на новый уровень сознания и начинают ценить любую форму жизни, даже ту, что на порядок ниже, чем они. Хочется верить в то, что вселенная и мультивселенная населена дружелюбными созданиями, подобными лучу. Верить, что созидательное сознание – это естественный этап эволюции материи. За всеобщей радостью мы не заметили, как снизу на нас надвигалась зловещая сфера с огромными, налипшими на нее пластами титана. Очухались мы от эйфории, когда искусственный интеллект Элли, без моей команды, устремил корабль прочь с траектории этого невероятного небесного хищника. Нас всех отнесло к задней стене. Из-за перегрузки в глазах начало темнеть. Я не мог пошевелиться. Не знаю, потерял ли я сознание или нет, но вскоре все закончилось. Мы отлипли от стены и, приходя в себя, сквозь туман в глазах увидели, как темно-серое тело планетарного размера, подсвеченное снизу относительно нас лучами солнца, двигалось в сторону Сатурна.